Глава 4. Первые столкновения с туристами. Гена с Чебурашкой за это время уже прошли большой отрезок пути до Москвы, метров 200. "Гена", сказал Чебурашка. "Тебе тяжело нести вещи. Давай я их понесу, а ты возьми меня". "Давай, Чебурашка", согласился Гена. Он поднял Чебурашку и почти не глядя под ноги пошёл дальше. А под ноги надо было смотреть, потому что рельсы раздвоились, и незаметно для себя самих Гена и Чебурашка отвернули от главной дороги и пошли по ветке, ведущей куда-то в сторону, к какому-то большому заводу, стоящему в глубине леса. Потому что, как вы знаете, рельсовые пути ни к шалашам, ни к палаткам обычно не ведут, их к кинотеатрам тоже. И хотя рельсовый путь к шалашам и палаткам не ведут, Этот рельсовый путь привел Гену и Чебурашку именно к палаткам, к палаточному лагерю туристов-гитаристов. Под музыку Вивальди гитаристы разбивали лагерь. Музыка Вивальди неслась из походного приемника главного туриста, потому что никакой другой в это время не передавали, а тишину туриста не переносили. И Вивальди ревел со страшной силой. Главного туриста звали Владимир Иванович. А кличка его была Папирус. Вообще-то в молодости его прозвали Папироса, но постепенно он рос, мужал и со временем стал Папирусом. Шибко умный был. «Э, ребята!» — скомандовал он. «Бросайте-ка вы палатки и займитесь добычей еды!» Все туристы, как по команде, встали на вытяжку и стали ожидать приказаний. Они очень уважали Папируса. «Ты, Болт, иди ставь капканы!» А ты, кудряш, устанавливай сеть на реке. Вообще-то Болт был Колей Морфлоткиным, но он так много болтал, что его прозвали сначала Болт Флоткиным, а потом просто Болтом. А Кудряш был лысый, ну просто как купол московского планетария. "Да", сказал Болт. "Мы уйдём, а ты останешься один на один с тортом. А потом, как в прошлый раз, скажешь, что торт съели орлы, одну коробку оставили". Это не торт, сказал Папирус. Это динамит. Если не веришь мне, дёрни за верёвочку. От тебя ничего не останется, одни пуговицы. А зачем нам динамит? спросил Кудреш. Мы что, в партизаны идём? Будем поезда под откос пускать? Мы будем рыбу глушить? А на кого мы будем ставить капканы? спросил Болт. На зайца, в коропаток, барсуков, а курицы, поросята? ты что, больной, сказал папирус. Их в лесу не бывает никогда. До чего природу довели, проворчал вслух Болт. Ничего вкусного в лесу не осталось. В это время Гена и Чебурашка беседовали в стороне. Слушай, Гена, сказал Чебурашка. Может, мы попросимся к туристам? Мы будем им помогать, разжигать костёр, собирать дрова, и тебе не придётся работать председателем колхоза. Но Гена не согласился. Нет, щебурошка. Эти туристы какие-то не настоящие. Посмотри, как они палатки ставят, как деревья ломают. Настоящие туристы природу берегут, а эти только о себе думают. И повздыхав, наши герои двинулись дальше. Гена уже с большим трудом тащил тяжёлый курортный чемодан.